17. -е. Просыпались в семье Лебедевых рано. В шесть утра раньше всех вставал отец. За ним мама, а потом Наташа. А уже следом за женой, позже всех, просыпался Саша. Он рос единственным ребенком в очень обеспеченной по советским понятиям семье и потому получился довольно избалованным молодым человеком. Детство и юность он провел беззаботно. Да и повзрослевшему все давалось ему в жизни по-прежнему довольно легко». От мамы он унаследовал хорошую память и математические способности, а от отца перенял любовь к морю. Запомните, выучить учебный материал для него никакого труда никогда не составляло. Если бы он был в должной мере усидчивым и трудолюбивым, то мог бы далеко пойти в своем развитии и сделать великолепную карьеру. Но никакой к какой карьере он особо не стремился. Жил так, как будто плыл по течению. Обычно все за него решали родители. Они решили, что надо бы сыну пойти по стопам отца и поступить в военно-морское училище. Он и поступил. Причем с большим удовольствием, потому что корабли ему всегда очень нравились. А вот о трудностях морской службы, о дисциплине и субординации он как-то сразу не подумал. Потому приспосабливался с трудом уже в процессе обучения. Единственным твердым и самостоятельным решением Александра, когда он смог пойти против воли родителей, пока оказалась только женитьба на Натальи. Во всем остальном он продолжал полагаться на авось. Училище и служба немного дисциплинировали его, но не до конца. И к тому моменту, когда Александр Евгеньевич начал вторую жизнь, попав снова в свое собственное молодое тело, Саша продолжал свой жизненный путь почти беззаботного молодого лейтенанта, беспечного балагура, выпивохи и бабника. Александр Евгеньевич знал, что молодой Саша продолжал бы жить так и дальше, Пока не подхватила боево мясорубка войны, да не окунула в кровавую кашу по самые уши, когда вокруг один за другим погибали все родственники, друзья и знакомые. А он сам только чудом избегал смерти. И только тогда, наконец-то, он взялся за ум. Но сейчас все изменилось. Теперь он больше не был просто Сашей, моряком-оболтусом, а сделался в один момент внутри себя Александром Евгеньевичем, мгновенно повзрослев собственным разумом почти до ста лет хотя с привычками молодого тела, например, к алкоголю, бороться было не так уж и просто. На этот раз он проснулся и побежал на кухню, ставив чаяния их самым первым, опередив дожатся. Потому что Александр Евгеньевич прекрасно знал, насколько дорого время человеческой жизни, особенно в эти дни, когда война надвигается неумолимо и бесповоротно занесена уже над страной страшная коса смерти, которая готова в едином взмахе скосить миллионы человеческих жизней, словно простую траву. И только он один способен хотя бы попытаться как-то смягчить удар этой чудовищной смертоносной косы. Через несколько минут на кухню подошел и отец. Пока ждали, когда закипит чайник и подойдут женщины, отец с сыном немного поговорили. Отец сказал, «Ты вот что, сын, сегодня сам до службы добирайся. Я в Смольный поеду. Мне нужно начать день со встречи в обкоме. Будет совещание у Жданова по вопросам снабжения». «Мне вчера мандат дали от военного совета флота наладить взаимодействие с городскими властями по подготовке к войне. Вот и выскажу там все, что думаю о бездействии этих обкомовских увольней. столкновение с Германией на носу, они любой ерундой занимаются, кроме подготовки к этой самой войне. А после обеда намечается у меня встреча с командованием Прибалтийским особым военным округом. С ними тоже взаимодействие наладим». Саша сказал отцу. Сегодня, 6 июня, кстати, в Берлине главнокомандующий сухопутными войсками Германии генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич подпишет директиву об обращении с политическими комиссарами. Там будет сказано, что в войне против большевиков не нужно считаться ни с какими правами человека, а расстреливать всех политработников РКК. Гитлер же крестовый поход против большевизма еще в конце марта объявил. И вот теперь в директиве сказано, что комиссаров надо отделять от других пленных и уничтожать. «Жуков мне обещал, что немцам Кузькину мать покажет, и я ему верю. Мы здесь, на Балтике, тоже дадим им прикурить. И мы будем их уничтожать, а не они нас», — проговорил отец. Сын пропустил самоуверенное бахвальство отца мимо ушей и сказал про другое, про то, что считал действительно важным. «Отец, ты вот что имей в виду, когда с командованием при ПВО говорить будешь. Во-первых, там мятежи намечаются всех этих прибалтийских народностей, Литовцев, латышей и эстонцев надо бы срочно разоружить и куда-нибудь на Дальний Восток или в Казахстан отправить. От них не то что толку не будет, но и опасный мятеж поднимут, как только немцы вторгнутся. Комиссаров они как раз первыми расстреливать начнут. И базы наши, особенно Левипаю, не удержать будет. Да и Ригу вряд ли удержим. Потому пусть семьи состава вывезут подальше, да хоть на отдых в Крым отправят. Там пока еще поначалу более или менее спокойно будет». Но потом немцы и туда к концу сентября подойдут, и Перекоп начнут штурмовать. А до сентября там семьи могут пересидеть. К тому моменту уже видно будет, как война в этот раз пойдет. И вообще, лучше все ценности, какие возможно, эвакуировать. И население вывести да хоть пешком вывести, пока не поздно. А то немцы на себя всех работать заставят, кто на оккупированной ими территории окажется. Да и набирать дивизии СС из местных начнут. Во-вторых, надо иметь в виду, что группа армии «Север» слабее двух других немецких ударных групп. Да и ее командующий, фельдмаршал Вильгельм Йозеф Франц фон Лейб, не такой уж решительный и в действиях крупных танковых соединений разбирается неважно. Это не Гейнс Гудериан. У Лейба две армии и одна танковая группа. И они будут довольно плохо взаимодействовать с соседями, с группой «Центр», а танки Гепнера будут действовать как бы сами по себе, чтобы избегать лишних рисков, «Лееб будет Гепнера придерживать, постоянно одергивать и осаживать. Потому наши войска, несмотря на все усилия группы «Север», даже в тот раз кое-как смогли отойти, не попав в котлы, как в центре, где был Минский котел, и на юге, где получился котел киевский. Только вот командующий Припово, ПВО, который с началом войны переименуют в Северо-Западный фронт, генерал Федор Исидорович Кузнецов, не воспользовался слабостями леиба и действовал неудачно» за что потом Кузнецова убрали и Ворошилова вместо него назначили. Так вот, Ворошилов действовал против Лейба еще хуже, чем Кузнецов, совсем неграмотно и нерешительно. На самом деле, никаких хитростей фон Лейб не предусматривает. На первом этапе наступления ему поможет мятеж Прибалтов, а дальше он будет гнать войска тупо по кратчайшему пути на Ленинград. И он не предпримет даже никаких попыток, используя свои танковые силы, чтобы ударить, например, на Ригу и окружить наш северо-западный фронт. Да и, кстати, 23 июня будет большое танковое сражение. Наши 3-й и 12-й мехкорпуса с 1400 танками атакуют немецкий танковый корпус Рейнхарда, где боевых машин будет пятеро меньше. При этом наши потерпят поражение, потому что плохая координация действий приведет к потере управления. И драться с немцами будут фактически отдельные, разрозненные танковые группы. Без общего командования, без связи, без поддержки артиллерии и пехоты. Ну и немцы всех наших танкистов поодиночке перебьют. У них-то с координацией действий все хорошо, артиллерия и пехота их тоже четко поддерживает. Там три дня битва танков продлится, после чего немцы сокрушат остатки наших танковых корпусов и спокойно двинутся к длине. Да и мост в впился пилсе наши почему-то не взорвут, опустят на него корпус Манштейна. Немцы быстро продвинутся и за четыре дня пройдут 350 километров». И не только одни танки, а и мотопехота с ними. Вот потому очень важно в этот раз не допустить такое. И еще одно. 16-я армия Буша будет постоянно отставать от Манштейна. И Буш не сможет организовать взаимодействие с северным флангом группы «Центр». И там, в районе Великих Луг, образуется огромный разрыв в немецких боевых порядках. Этим нужно будет воспользоваться и ударить в этот разрыв. И обязательно нужно минировать и вовремя взрывать все мосты на пути немцев. А то они в прошлый раз без труда захватывали все важные мосты, хоть через Даугаву, хоть через Двину, хоть через реку Великая. Прошли немцы сходу почти все водные преграды по мостам. Да, вот еще. В начале июля корпус Манштейна застрянет в болотах в окрестностях Апочки. Немцы неважно знают нашу местность. И этой заминкой Манштейна в болотах надо тоже воспользоваться. А то он дальше на Старую Русу пойдет. На совещании с Браухичем 9 июля Лееб и Гепнер решат, что их четвертая танковая группа пойдет на Ленинград сразу по двум направлениям. Корпус Рейнхарда будет наступать через Псков и Нижнюю Лугу, а корпус Манштейна попробует продвигаться через Новгород. Так вот, эти маршруты разделяются очень топкими болотами, и там появится возможность окружить и уничтожить эти немецкие корпуса поодиночке. К тому же до того момента они уже понесут существенные потери – и надо будет в этот момент навалиться на них всеми силами, а не сидеть в обороне, как было. Правда, 11-я армия Ватутина наносила встречный удар по танкам Манштейна под сельцами, но Манштейн удержался, хотя с 14 по 18 июля понес немалые потери. Но у Ватутина сил додавить Манштейна не хватило, и у других наших тоже, потому немецкие армии «Север» выполнили свои наступательные задачи в тот раз. А чтобы в этот было по-другому, надо хотя бы мосты все повзрывать, Да артиллерийские засады ставить там, где немецкие танки застрянут, перед взорванными мостами и болотами. И желательно в этих болотах убить или взять в плен Манштейна, а то он потом Севастополь возьмет. Когда немцы Ленинград блокируют, командование фашистов Манштейна на Крым бросит. Я с отцом Нины сегодня потолкую. И думаю, он, как начальник штаба при примет меры. С взаимодействием наших танков с пехотой и артиллерией необходимо разобраться срочно. «Да и с авиацией неплохо бы координацию наладить. Постараемся что-то придумать. Не получится у германцев на этот раз такой легкой прогулки», проговорил Евгений Лебедев, внимательно выслушав сына. Теперь, после того, что с сыном произошло, он стал относиться к нему как к равному, совсем не так, как раньше, не так, как относится строгий родитель к непослушному ребенку Абултусу. А скорее, теперь Лебедев-старший начал относиться к сыну с неким уважением, вызванным, во-первых, тем, что он уже одну жизнь прожил и жил теперь вторую, значит, и мудрости понабрался за свои почти сто прожитых лет. А во-вторых, само по себе большое уважение вызывало знания Александром последующих событий. И даже если война пойдет немного по-другому, эти его знания все равно останутся востребованными, потому что он знает и развитие тенденций не только в науке, но и в политике на всю вторую половину текущего века. Кроме личных и военных вопросов, Евгению Лебедеву очень хотелось подробнейшим образом расспросить сына о дальнейшем развитии страны и о действиях коммунистов, чтобы понять, что же именно, помимо военных потерь, привело СССР к развалу в 1991 году и попытаться как-нибудь предотвратить тот самый развал. Но этот разговор все откладывался, а Лебедев-старший, разумеется, понимал, что сейчас важнее не развал Советского Союза в далеком пока 1991 предотвращать, А прямо вот сейчас предотвращать разгром, нанесенный немцами Красной Армии на первом этапе страшной войны, которую потом назовут Великой Отечественной. А уже от того, насколько можно будет уменьшить тяжесть немецких ударов, зависит то, сколько погибнет в войне на этот раз лучших советских людей. Евгений Лебедев, как участник и Первой мировой, и Гражданской, хорошо знал, что именно лучшие люди, самые храбрые и бескорыстные, всегда оказываются на переднем крае, Первыми идут в атаку на неприятеля, поднимая своим примером других, и потому первыми погибают. А тыловые крысы, которые прячутся в километрах от линии фронта, потом получают награды за боевые заслуги в то самое время, когда те, кто эти заслуги на самом деле заслужил, уже погибли и лежат в земле. Между тем чай вскипел, женщины проснулись и пришли завтракать. На завтрак снова ели бутерброды с докторской колбасой. Эта колбасная марка появилась в 1936-м и с тех пор сделалась любимым лаковством отца. И все остальные члены семьи тоже переняли такую привычку. Даже Наташа, которая раньше предпочитала на завтрак простые каши на воде, теперь, пожив у Лебедевых, с удовольствием уплетала бутерброды с докторской за обе Женщины за завтраком молчали. Они уже знали от мужей, что война с немцами не просто приближается и произойдет обязательно, но и будет неимоверно кровавой, с огромными потерями для страны. Хотя знали они уже и то, что все равно в этой войне Советский Союз победит. Только вот доживут ли они до победы? Этого пока никто не знал, даже Александр Евгеньевич. В прошлый раз все его родственники погибли, а в этот, может быть, повезет. Утро 6 июня опять не порадовало теплом. Был промозглый северный ветер, а температура не поднималась выше 9 градусов. Хорошо еще, что дождь накануне закончился. Александр долго прождал на остановке трамвай и продрог. С целой толпой рабочих и служащих, спешащих на работу и службу, Александр с большим трудом втиснулся в подошедший трамвай, который долго полз по городским улочкам, прежде чем наконец-то доехал до нужной остановки рядом с гостиным двором. Потом еще пришлось прилично идти до здания Адмиралтейства пешком. Самый центр города не выглядел таким нарядным, блестящим и разноцветным, как в 21 веке, но и не производил впечатления запущенного. Прохожие со всех ног спешили на работу. Опаздывать было нельзя. За опоздание могли объявить строгий выговор, а то и возбудить дело о нарушении трудовой дисциплины. Машины ехали не в плотном потоке, пробок никаких нигде не было. Правда, сами машины выглядели как парад раритетов. Были даже раритетные автобусы, и, что удивительно, троллейбусы, которые ходили в городе с 1936 года. А на перекрестках регулировщики встречались чаще, чем светофоры. Метро пока еще не имелось, его только начали строить перед войной. На Невском, который с 1918 по 1944 назывался проспектом 25 октября, витрины магазинов оформлены были довольно простенько, а вывески над ними не отличались изысканностью. И все равно это был его, Александра Лебедева, любимый город. Недалеко от входа в штаб флота, возле «Черной Мки Стояли трое в гражданском и кого-то поджидали. Как видно, именно его. Детина в пальто шагнул навстречу Александру, заградил ему путь, вытащил красную книжицу и представился. Сержант государственной безопасности, оперуполномоченный контрразведки Зубилин. Пройдемте с нами, лейтенант. Александр не успел даже пикнуть, как его зажали с боков, взяли под локти, затолкали в черный воронок и два мордоворота уселись на заднее сиденье по обеим сторонам. Конечно, он много был наслышан о подобном, однако самому попадать к сотрудникам НКВД еще никогда не приходилось. Кто-то настучал, не иначе. И тут Саша вспомнил, как начальник радиорубки эсминца делал в своем блокноте какие-то пометки. Теперь он понял, кто же был тот дятел-стукач. Но легче на душе не становилось, потому что его явно везли на допрос в большой дом на Литийном проспекте.